Глава четвертая Слегка притоптанная травка приятной прохладой остужала разгоряченную мокрую спину. Лежа на земле, глядя в небо, я с наслаждением любовался проплывающими тучками, выглядывавшим из-за них летним солнышком. — Долго еще будешь валяться, гроз! Толкнув в мою сторону деревянный меч, под хихиканья раненых Наблюдавших за спаррингом, спросила Люси. «Мы уже два часа без беспродуху мечами машем. Причем я вообще ничему не учусь, только уклоняюсь. Верните мне мою брутальную волчицу. Блять, уберите нахрен эту лесу кто-нибудь! Зурель, она меня избивает!» Понимая, что все так легко не кончится, рукой нащупываю деревяшку, ищу в себе силы подняться. «Не прибедняйтесь, Гросс!» Я прекрасно вижу ваше истинное состояние. Без доли жалости отвечает ангел кровопролития. И откуда в ней столько жестокости? Честно говоря, я и вправду успел перевести дух за пару минут отдыха на земле. Только вот интерес к спаррингу восстановить никак не получалось. Драться с Люси, используя одни лишь приемы восприятия, ускорение и замедление времени, невероятно скучно. Императрица быстра, быстрее меня и белодонны кратно. Даже с утяжелителями, даже с завязанной за спиной рукой, завязанными глазами и коротким деревянным кинжалом вместо длинного клинка. Она быстра, невероятно проворна, и восприятие ее на совершенно ином уровне. Стоя сейчас против нее, мне вспомнились наши тренировки и опыты с Аоррой. В какой-то степени лисица копировала ее стиль, но при этом еще и добавляла свои техники. Одно использование хвоста чего стоило. Уплотняя шерсть, простым усилием она могла превратить его в щит, тупой меч, молот или просто преграду, за которой она прятала основной удар клинком. Ее скорость заслуживала уважения. И чем больше мы дрались, тем чаще я спрашивал себя, а угналась бы за ней аорра? Тысячи лет назад мать-прородительница была сильнее всех известных мне личностей. Даже Эсфея Суриэль и мной в одном лице не смогли хоть как-то остановить ее продвижение за перевалом Волчья пасть. Тогда она была ужасно могущественна и этим до безумия прекрасна. Сейчас все кардинально изменилось, хотя красота ее физически вряд ли угасла. Давным-давно Эсфея пришла к Аорре с предложением, доказательствами того, что я воскресну, и она поможет ускорить этот процесс. Дроу поверила. Все свободные ресурсы направила в церковь, но ничего не происходило. Эсфея крепла, крепла ее дитя. А Дроу по-прежнему убивалась одиночеством и рассыпающимися в ее руках надеждами о встрече. Чуть больше полутысячи лет назад Когда Эсфея вновь спустилась к Аорре с очередной просьбой, перетекавшей в требования, чувствующая себя обманутой, использованной, Дроу воспротивилась эсфее и была сокрушена. Причиной тому стала окрепшая вера жителей империи в Эсфею. Та самая вера, развивать и построить которую, помогла сама Дроу. Древняя богиня исцелила треть от старых ран. Она была сильна, а еще она привела в дворец Дроу свою армию. Эсфея и Астаопа, сделав кое-какие выводы, в этот раз не стали всю ответственность и риски взваливать на свои плечи. Божества света принялись плодить, создавать из чистой, накопленной на молитвах энергии новые личности. Сначала големы, существа из простой материи, скрепленные маной и силовым ядром из света. Затем сгустки чистой энергии, противовес трупным теням. А после появились они, главный козырь Эсфеи в войне против тьмы – ангелы. С отрядом из двадцати небесных воинов Эсфея пришла к Аорре с просьбой потихо уступить право управления страной ее церкви. Богиня нуждалась в силе для победы над поднятым из мертвых древним драконом, пробужденным некромантом смерти в пустынной крепости Абу-Хайра. Силу эту она намеревалась заполучить путем увеличения церквей и введением ряда законов обязывавших всех и вся в империи по пять-семь раз возносить почести небесам. В требованиях была передача всего еды имущества, золота и самой свободы, предоставленной в ограниченном количестве жителям империи. Из озвученной этой ночью истории Зуриэль я понял, что Астаопа и Эсфея попросту захотели забрать себе то, что построило в мое отсутствие Аорра и мои дети. Дроу отказалась. Наражен, на мою императрицу полезли ангелы созданные из чистой единой силы Эсфеи, такие же из сил Астопы. Преданные, гордые, как и их хозяева, готовые в любой момент стать частью любого из возможных планов своих сумасшедших хозяек. Ангелы, готовые убивать ни в чем не повинных детей, женщин, стариков, истреблять неверующих, неугодных, отказавшихся принять новые порядки. Такими были существа. Представшие перед Аоррой. Не было сомнений, что моя Дроу даст хороший бой, убьет многих из них, именно поэтому, а также в качестве демонстрации силы, сразиться вышла древняя. В том скоротечном бою, когда Аорра в первом же выпаде Эсфеи поняла, что не победит, Дроу решилась на рискованный ход. Аорра, будучи слабой, неровней своему врагу, в мгновение ока смогла найти возможность навредить противнику даже после своей возможной смерти, заставить его жалеть о случившемся и о том, что могло бы быть после. Первая атака, разведка от Эсфеи, едва не убила Аорру. Вторую она могла и не пережить. Поэтому Дроу в контратаке, вкладывая в единственный удар всю свою силу, накопленную за века магии опыт Бьет не в эсфею, не в барьер ее, что не проковырять даже божественными стрелами, а в покрывавшую ее оружие духовную печать. Спящее оружие, получившее жизнь с целью служить двум хозяевам Зуриэль, от удара она пробудилась ото сна. Печать, наложенная на ее душу, дрогнула. Энергия мира, включая ту перемешанную серую, которой питаюсь я сам влилась в нее, восстановив былые воспоминания о том, кого сейчас Эсфея желала убить. Пробудив сознание, ощутив движение энергии мира, поглотив накопленное за полторы тысячи лет, Зуриэль в момент многократно стала сильнее, приятно удивляя Эсфею, а после полностью ее разочаровывая. Древняя опускает руки, хочет зарезать дров, но клинок обретает форму деревянной палки, что дробящим ударом всего-навсего ломает аорри ребра и травмирует органы. Подобная рана не смертельна для кого-то вроде Аорры. «Мятежное оружие!» Эсфея злится, пытается наложить на Зуриэль новую печать, в ответ на что та произносит. «Не тронь его наследие!» Шипы, проросшие из деревянной палки, пробили руку Эсфеи. Из меча, превратившись в змея, оплетая руку до самого локтя, Зурель направляется к горлу древней. Ангел кровопролития жаждала отмщения за предательство, а Эсфея хотела восстановить контроль над сильнейшим из живых мечей, коим ей когда-либо доводилось обладать. Итог. Они ссорятся, чуть друг друга не убивают а затем становятся партнерами. Эсфея обещает не трогать империю. Дальше, как и ранее, медленно и планомерно захватывать контроль над миром в обмен на помощь Зуриэль в устранении новой, очень опасной для поселившихся на небесах ангелов угрозы, а именно откуда-то взявшихся остатков воскревшего короля драконов то был всего лишь отголосок былого величия некогда существовавшего истинного короля демонов этого мира. Но даже этой, выросшей из крупиц силы нечисти, хватило, чтобы заставить небеса дрожать. Демон по имени Чума управлял этим драконом за счет сбора гнилой плоти мертвецов хотел восстановить могучего демона. Но тому было не суждено сбыться. В последнем совместном бою Исполнив обещание, Зурель, нанеся решающий добивающий удар, выскальзывает из рук готовившийся вновь ее поглотить эсфей. Древняя обманула ангела, но и это ей не помогло. На прощание, падая в океан, Зурель обещает, что будет драться на стороне Аорры, станет ее оружием или оружием самой смерти, если эсфея вновь посмеет прийти в мир живых с требованием повиновения. Есть только один истинный Бог. Это Матвея. Все так же валяясь и глядя в небо, повторил я вчерашние слова Зуреэль. Трава за спиной моей начинает шебуршать, вливая в нее энергию. Представляю пышный, прорастающий стену куст, как в американских фильмах. Невысокий, но достаточно плотный, чтобы смог поднять меня. Растение, повинуясь, поднимает своего создателя, а после также, по моему требованию, вновь принимает форму реденького газончика. — Хо! Значит, магии земли владеешь! А почему раньше не использовал? Все так же, стоя напротив меня с повязкой на глазах, произносит Люси. — Да так! хотелось узнать достойны ли вы познать мою мощь императрица ответ мой вызывает растерянность на лице лесы и легкий смех наблюдавших за нами солдат Гросс, а ты случаем не борзеешь приспустив повязку люси взглядом встречается с набычившейся Зуриэль. кто кто а вот мой личный надзиратель не позволит лишнего будь то физически или словесно в любой момент Любого из присутствующих сможет перевоспитать. «Повязку, императрица!» Требует соблюдение условий спаринга Зуриэль. «Это ведь не только тренировка Гросса, но и ваша!» «Чучело и то полезней!» Заставив солдат смеяться еще громче, с обидой в голосе заявляет Лиса, поправляет повязку, принимая атакующую стойку. Готовится, как и раньше, в затяжном прыжке в мгновение сократить дистанцию. Что-то похожее я наблюдаю уже последние полчаса, плюс видел спарингуя с Беладонной. Остановить ракету Люси грубой силой невозможно, уже пробовали, а потому поступаю так. Топнув ногой, посылаю по земле легкую вибрацию, распространяю манну по области, меняя гладкую поверхность земли на ребристую для лучшего сцепления ног. Не знаю, что там чувствует моя милая лисичка, но благодаря такой сцепке скорость ее возрастет, а я тем временем чуть-чуть увеличу высоту травы и... — Глупец! Ты только мне помог! — рывок 10 метров за мгновение, ноги ее еще в воздухе. Доворачиваю корпус, пропускаю кинжал, позволяя лисе ногой влететь в переплетшийся в прочную веревку кустик. Я уворачиваюсь, нога лисицы в ловушке, оплетена и херак! Словно боец капоэйры, она, потеряв равновесие, опускается на руки, второй ногой херачит меня в грудь. Едва успев поднять деревянный меч, отлетаю на добрых два метра. Мощь удара настолько велика, что ноги скользят по траве, словно лыжник, едущий задним ходом. Лишь чудом умудряюсь не упасть. «Ах ты!» Поговорим потом, пока лиса злится, не давая ей высвободить ногу. Сам кидаюсь в атаку, создавая под второй ее ногой зыбучую неустойчивую поверхность. Одна нога плетена, трава цепляется и за ее руку. Вторая нога погружается в утопающую землю. Что ты будешь делать? Замах, удар и меч мой деревянный на щепке разлетается об один единственный выставленный лесой кулак. Засранец! Пальцы ее, выпустив когти, устремляются к моему горлу. Вновь до ворот корпуса чуть ухожу в бок, занеся ногу, собираюсь отвесить зазнавшейся малышки легкого подсрачника, как тут же слышу, как с ее рук отстегивается ремешок утяжелителя. Мне пиздец. Достаточно. Мгновение ударом воздуха волосы на моей голове взъерошиваются, словно рядом фура пронеслась. Между мной и кулаком Люси большая, сильная и накачанная рука Зуриэль. Минутная тихая пауза. Стоя напротив, со сползшей с глаз повязкой, Люси таращится на меня, не скрывая злости. Она злится за все. За то, что я до сих пор не рассказал ей о том, кто я, что там с нечистью, что игрался с ней, не показывая магию, и вел себя несерьезно. Она требовала отношения к себе как к взрослой, как к императрице но при этом ничем не соответствовала своему титулу и запросам. Молодая, избалованная, но при этом очень сильная девочка. Теперь я понимал, почему всю власть в руки забрали Сад и Аорра, ибо, управляя империей, подобные ей, нам всем давно бы пришел пиздец. — Красава, Гросс! Вы, как всегда, прекрасная императрица! — разделились по лагерю голоса поддерживавших нас наблюдателей. «Мы ведь только начали, верно, Гросс?» До выступающих на лбу вен, пытаясь хоть как-то пошевелить руку Зуриэль, шипит и напирает на нее Люси. «Боюсь, пока что мы закончили, моя императрица». Самодовольной улыбкой, еще сильнее раздраконивая ее, отвечаю я. «Видите ли, обязательства землевладельца и хозяина этого чудного особняка требуют моего внимания». Ваше появление на Севере обернулось для нас настоящей катастрофой. Нужно провести ремонт, восстановить территорию. Или думаете, это захочет делать кто-то другой вместо меня? Намекаешь на то, что это я, императрица, твои лужайки и особняк ремонтировать должна?» — рычит Люси. «Зачем же намекать? Я говорю прямо». Продолжая ее бесить, зная, что сегодня вечером или завтра днем, или послезавтра, после окончательной процедуры проверки и очистки, раскрою ей неприятную правду, отвечаю я. Глядя в эти злобно сверкающие глазки, оскалившиеся белые зубки, с торчащим за губками небольшим клыком, я не могу воспринимать ее серьезно. — Люк! Люси! Я твой отец! Вспоминая сценку из одного фильма, уже представлял, как она во все горло кричит Нет! и прыгает в пропасть. Ну, или со второго этажа моего разъебанного особняка в кучу с травой. Че улыбишься, Гросс? Зелье бессмертия хряпнул с утра или что? Думаешь, если цветы за тебя заступаются, я не смогу призвать тебя к ответу за оскорбление и. Склоняю голову, припадаю на одно колено. Прошу, не серчайте, моя императрица. Улыбка на лице вашего слуги связана лишь с внутренним восторгом, вызванным вашей неописуемой красотой. Вы прекрасны как в спокойствии, в бою, так и в гневе. Вот и не смог я удержаться, за что и прошу меня простить. Спонтанная речь. Опустив голову, едва сдерживаюсь, чтобы не заржать. Хе-хе-хе, <смех> ёпт, что я загнул только что, еще и при свидетелях, мама дорогая, папа был бы доволен. Тишина. Ругательства вмиг прекратились. Вместо них злобное тяжелое сопение. Подняв голову, так, как не положено слугам, с колена прямо в глаза гляжу пунцовой, поджавшей губки Люси. Вся в маму. Вернее, в пра... прабабку. — Опять издеваешься? — Правда и ничего, кроме правды, — отвечаю на быстрый вопрос Лисы я заставляя ее отвернуться и ретироваться. Все сковывающие ее движения аксессуары сброшены, повязки сорваны. В последнем из своих ударов она показала всю серьезность нашей с ней тренировки, продемонстрировав неуступчивость. Точно такую же, какую всегда демонстрировала Пом. «Само очарование!» — едва слышно проговорил я, когда казалось, что лисичка отошла на достаточное расстояние. Белый лисий хвост, удалявшийся от девчушки, встрепенулся, став дыбом, заставив ее оглянуться. Одарив меня неприятным взглядом, лисица оборачивается в мех хвоста, пряча попу и обнаженные плечи. «Гросс, кажется, кое-кто еще жаждет вашего внимания», — говорит Зуриэль указав пальцем в сторону стоящей у входа в особняк облачко и инквизитора, державшего в руках две оживленные игрушки. Два медведя, перештопанных, видимо, самим инквизитором, выглядели не менее зловеще, чем те, кого в эти игрушки облачко вчера самолично запихнула Нити, которые исходили от моего демоненка, оказались не ошейниками, не удавками, как я думал вчера, а с самой что ни на есть настоящей капельницей, кормившей трупные тени. Увеличивая или уменьшая ее размеры, перекрывая или наоборот наращивая темп подачи маны, облачко могла причинить присосавшимся к ней тварям существенный урон. Демоны подчиняются, потому что едят, когда едят они меняются, меняясь и подражая тому, от кого получают энергию, они учатся воспринимать ее не только от облачка напрямую, но и от мира, так же, как это делаю я. Иными словами, мой демоненок, возвращенный мной в не самые лучшие годы существования, проделал ту же самую операцию, что и я, только более щадящий, медлительно и, зная, что нужно этим зубастым уродцам, грамотно. Облачко. Чем больше я глядел на нее, тем сильнее удивлялся тому, насколько быстро она обретает познание о мире, в котором родилась. Что это, если не отголоски ее прошлого? Я? Может, она была воином или авантюристом каким? Быть может, даже гениальным магом, сражавшимся против тьмы в одиночку? Или... Стоп! Что это? Глядя на две странные палки в руках облачка, хватаюсь за сердце и кричу. Заберите у ребенка оружие!